Глава 22 вторая Беннеты были приглашены на обед к Лукасам, и вновь мисс Лукас была так добра, что почти весь день любезно занимала мистера Коллинза, слушая его разглагольствование. Элизабет воспользовалась первым удобным случаем, чтобы поблагодарить подругу. — Он пребывает в превосходном расположении духа, — сказала она, — и не могу выразить, как ты меня одолжила.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 И как бы мало счастья не сулил им брак, он все-таки представлялся наиболее приемлемой защитой от нужды. Эту-то защиту Шарлотта теперь и обрела, и никогда не отличаясь красотой, она в свои 27 лет в полную меру ценила свою удачу. Неприятным оставалось только удивление Элизабет Беннетт, дружбой которой она дорожила, как ничьей другой. «Элизабет изумится и, быть может, осудит ее»,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 И миссис Беннет с величайшей любезностью и сердечностью заверила мистера Коллинза, что они будут счастливы вновь принять его в Лонгберне в любое время, когда дела позволят ему посетить их. Дрожайшая сударыня», — ответил он, — «сие приглашением мне особенно приятно, ибо я уповал получить его, и вы можете быть уверены, что я воспользуюсь им елико, возможно, скорее».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 Добавилась горестная уверенность, что в избранном ею жеребии подруга эта не обретет хотя бы подобие счастья.